Боярин Евпатий Коловрат узнает о вторжении. Вечером, когда боярин Евпатий Львович вместе со своим воспитанником уже перекусили и, прочитав несколько молитв, готовились отойти ко сну, их позвали к великому князю. Боярин Евпатий надел шубу и неспешно направился к великокняжеским палатам, благо были недалеко. Княжеч Игорь Ингваревич пошел вместе с ним, «Чего это великий князь Михаил Всеволодович решил нас лицезреть на ночь глядя?» — спросил Евпатия княжич. «Кто его знает? Может, удельные князья приехать должны, и он нас упредить желает?» «Прости меня, боярин, но это полная чушь. Мы вообще здесь находимся зря. Не помогут нам Ольговичи...» Боярин Евпатий сам это понимал, но не хотел произносить эти слова. «Не помогут. Надо в Рязань возвращаться». Но раз уж столько ждали, то надо хоть попробовать убедить удельных князей оказать помощь. Боярина и княжича проводили к великому князю. Михаил всеволодович сидел на лавке, а возле него топтался неизвестный человек, одетый в дорожную одежду. Евпатий, — с порога начал великий князь Михаил Всеволодыч. Дурные вести из Рязани. Неужто ворог уже вошел в Рязанскую землю? Неужто разбил великого князя? Великий князь Михаил передал княжичу Игорю Ингваревичу перстень великого князя Рязанского. «Перстень дяди», — произнес княжич Игорь, отдавая его боярину Евпатию. «Пусть великий князь Черниговский знает, что мы стоим здесь насмерть и уже не ждем помощи, но веруем, что наша смерть не напрасна», — сказал посланник. «Эти слова великого князя мы несли без остановки на ночлег и еду» загоняя коней. «Послушай, боярин, видно, Рязань пала или вот-вот падет. Я понимаю, горечь твоего сердца, но будь благоразумным. Своей смертью ты ничего не изменишь. Оставайся в Чернигове». «Нет, великий князь», — прошептал боярин Евпатий Львович. «Мое место в Рязани. Раз ты не помог, то Господь тебе, судья. Княжича у тебя оставлю». «Нет», — неожиданно произнес княжич Игорь Ингваревич. Я еду с тобой, барин Евпатий. Коля, оставишь меня здесь, то я сбегу, и ты перед Богом за меня ответ держать будешь. А ты, великий князь Михаил Всеволодович, всю свою жизнь стыдись, что не пришел нам на помощь. Мы молили тебя и ждали. Эх, княжич! коли все было так просто, что взял, да и пришел на помощь, ответил великий князь Михаил. Барин Евпатий понял что сейчас великий князь Михаил еще больше засомневался в своем решении. «Утром выезжаем, боярин!» — сказал княжич, и Евпатий впервые уловил в его голос и металл. Это говорил не одиннадцатилетний мальчик, а потомок Рюрика, будущий князь. Боярин Евпатий поклонился великому князю Михаилу. «Игорь Ингваревич!» — промолвил великий князь Михаил Всеволодович, обращаясь к мальчику. Я не помог вам ратной силой. Но возьми моих коней и пять десятков в сопровождение. Я оскорблю Рязани. У меня есть сопровождение. А кони наши не просто отдохнули, а уже застоялись. Ты, великий князь, не пытайся лицо сохранить. Коли хочешь сохранить честь, так собирай рать и князей своих удельных. Идем со мной к Рязани. А коли нет, то жди монголов у себя» а мне в дорогу надо. Прав ты, княжич, прав. Езжай, и да поможет вам Господь. Княжич и боярин поклонились великому князю Черниговскому и покинули палаты. На следующее утро Евпатий и Игорь Ингваревич выехали из Чернигова. Поскакали быстрее боярин. Евпатий Львович ничего не ответил, лишь хлестнул своего жеребца. Что ж, надо спешить. Прав был, княжич. Никакой помощи мы здесь не дождались. Зимнее утро выдалось солнечным и морозным. Снежок, покрывший ночью землю, таять не спешил, а холодный воздух разрывал легкие. «Как бы княжеч не заболел», — подумал боярин Евпатий, но вслух ничего говорить не стал.